О многом не было сказано и там, или было погребено под слоями словесного мусора и обвинений в целенаправленной провокации. Обстрел американскими крейсерами корейских городков Тынгатон и Юксандон, находящихся в 30 километрах от границы с Канэр, обычное уже событие. Таких обстрелов проводилось по нескольку в месяц. И если они не сопровождались попытками артиллерии береговой обороны КНА ответить, о них обычно упоминали только в контексте обстрелом подвергались столько-то населенных пунктов с приблизительным, хотя и редко завышенным, числом жертв среди гражданского населения. Обстрел велся с большой дистанции. Глубины в Западно-Корейском заливе не позволяли крупным кораблям подходить к берегу слишком близко. Немногочисленные батареи корейцев молчали. Для них подобная дистанция была недостижима, но огонь крейсеров все равно велся не слишком прицельно. Корректировать его с воздуха не рискнули. А потом интервенты вдруг оказались не одни. «Вдруг» — слишком сильное слово. Советскую эскадру в любом случае ни на секунду не выпускали из визиров приписанные к ней корабли 95-го оперативного соединения. Но сначала линейный крейсер с эскортом появился на экранах радаров завесы эсминцев, прикрывающих крейсера от возможных катерных атак и обнаруживших его еще за десятки миль. А затем, подходящую Москву, Опознали и экипажи висящих в воздухе самолетов противолодочной обороны, и пилоты заслона истребителей. Для этого, наверное, все и делалось. Обстрел, не имеющего никакого военного значения городка, в нескольких минутах подлетного времени от маньчжурских аэродромов, напрашивался хотя бы на попытку проявления активности. Зачем последовала бы схватка истребительных эскадрилий? Это было смело. У одного только 64-го истребительного авиакорпуса имелось около 300 мигов. Но корпус не имел права атаковать корабли в море. И даже единственному его полку, имевшему разрешение пересекать береговую черту, было строго определено, где и с какой целью это можно делать. Да и не могли МИГИ ничего сделать колесерам. На аэродроме Долянь бежали к взлетной полосе экипажи, поднятого по тревоге полка Ил-28, первого боеготовного во всех ВВС Ноак, глубоко в тылу войск ООН, лихорадочно стучал ключом радист. Известный нескольким десяткам советских офицеров, как первый четырехпалый. На аэродроме Паханг спешно заправляли топливом скоростные авиаразведчики f 2 h 2 h корпуса морской пехоты США, выглядевшие совершенно так же, как выглядят F2H-2B, способные нести атомные заряды под правым крылом. Это было испытание нервов, как в стыковом бою когда люди бегут друг на друга, заранее выбирая кого. В такой момент, кто первый сочтет себя уже проигравшим, представит себя пробитым вражеским штыком, тот и... Подошедшая на десяток миль Москва развернула на противника башни, и точно так же поступили оба двадцать шесть бис, выстроившиеся за ней в короткий кельватер. Дивизион сминцев 95-го ОС лег на параллельный курс, но крейсера американцев продолжали неторопливо вести огонь по окутавшемуся дымом пожаров в городку, двигаясь короткими галсами в узости между песчаными банками. Можно было только представить, как было страшно людям на их мостиках. Два Флетчера и три Гиринга — Просчитывали торпедные треугольники, упирающиеся своими вершинами в курсы советских кораблей. Тем же самым, но с противоположным знаком, если так можно выразиться, занимались советские, встречный, верткий, вспыльчивый и видный. Москаленко мог приказать дать залп прогревающимися зарядами, выжечь орудийную смазку в стволах, но и вспышки. Колостого выстрела хватило бы, чтобы у кого-то могли не выдержать нервы. Минуты шли медленно и болезненно, пока Москва сокращала дистанцию до такой, когда решающим фактором первых минут возможного боя до подхода выпущенных торпед могли стать уже не ее 305 миллиметровые пушки, как было бы на 120-140 кабельтовых, а 180 миллиметровки Калинина и Лазаря Кагановича, по 9 орудий на каждом. В воздух с развернувшихся над горизонтом авианосцев уже поднялись прикрываемые пантерами скайрейдеры, вооруженные бронебойными бомбами. Но все могло решиться еще до того, как они доберутся до сцены возможного боя. Первого. В разрастающийся, как лесной пожар, цепи схваток за право владеть Дальним Востоком, а за ним и всем миром. Схваток уже прямых, без посредников в лице Китая и обеих Корей, но с ними вместе, да и со всеми остальными тоже. В стороне от такого пожара не остался бы никто. Именно это остановило готовые сорваться команды. Так и не развернув орудийные башни в сторону советских кораблей, так и не увеличив хода, два американских крейсера прекратили стрельбу, развернулись и неторопливо двинулись прочь. Пилоты, кружащихся в 30 тысяч футов над ними сейбров и подошедших палубных машин, обмирая от напряжения, провожали разошедшиеся с ними контркурсами советские корабли выжидающими взглядами. 1944 был хорошим уроком. Со Сталиным, с русскими, нельзя было играть в игры слишком резко. Они могли не понять тонкостей. Долгое время этот эпизод оставался неизвестным, заслоненный последующими событиями. Но похоже, что случившееся, было как раз тем моментом, когда мир впервые после 51 года встал на грань прямого военного столкновения между Советским Союзом и США. Сбиваемые над Курилами и Балтикой сверхкрепости, Нептуны и Миги, это было другое. В небе кто сильнее в данную секунду, тот и прав а дипломаты будут разбираться позже, и то не всегда. Но международное морское право гораздо старше, и оно определяет слишком многое, чтобы потом удалось отделаться извинениями либо встречными обвинениями. То, что выстрелы Москвы так и не прозвучали, сыграло немалую роль в том, что мир, каким мы его знаем, не рухнул в пропасть, в этот ничем не отличавшийся от других день. Словосочетание «едвание» было повторено в «Правде» более десяти раз, и в других газетах по всему миру еще сотни раз. Потом человечество забыло и об этом тоже.